Глава 6. Выйдя из пятна, я обнаружил замершего с обнаженным клинком Александра, который внимательно осматривал окрестности в поисках потенциальной опасности. Почувствовав что-то за спиной, он, оборачиваясь, спросил, что, все-таки решил сходить в разлом вместе со мной? Договорив и не обнаружив за спиной никого, он еще раз осмотрелся по сторонам, зло выругался и, упрямо сжав зубы, двинулся вперед. За прошедшее время мне удалось неплохо натаскать каждого из своих соратников, все же постоянные выходы в разломы и смертельная опасность кого угодно обучат осторожности и правильной ходьбе по лесу. Ребутов тоже не был исключением, поэтому я с удовольствием следил за его грамотным и почти что бесшумным передвижением. Вовремя заметив опасность, он остановился, оценил противника и, приблизившись на максимально возможное расстояние, атаковал. «Их трое!» — хотел было крикнуть ему я, но вместо этого рванул ближе к месту боя, чтобы в любой момент прикрыть Александра. Но оказалось, что парень тоже заметил маскирующуюся в высокой траве тварь. Он атаковал двух ящеров насыщенными водяными серпами, сходу отправляя их на тот свет, а затем отработанным движением вогнал палаш в открытую пасть последней твари и ударил через него тараном силы. «Неплохо», — отметил я успехи ученика, которому удалось атаковать монстра через клинок своего оружия. Не думал, что Рибутов уже освоил подобный прием. Вот только непонятно, для чего он в первые же секунды боя использовал два весьма мощных заклинания. Сам же говорил, что его предел — это 10-12 слабых конструктов. Ничего не понимаю. Пока я размышлял над странностями тактики Александра, тот продолжил движение и столкнулся с очередной группой лесных ящеров, которую также атаковал заклинаниями. Два мощных водных серпа и пара монстров валятся на землю. Рывок в сторону, удар палашом в пасть, таран силы, и к трупам присоединяется еще одна тварь. Однако не успел Александр обрадоваться очередной победе, как мощный быстрый удар зеленого хвоста отправил его в непродолжительный полет. Благо, в последний момент он успел выставить перед собой щит воли, иначе его повреждения были бы гораздо серьезнее приземлившись, разозленный Александр словно размазался в воздухе и встретил рванувшего к нему ящера ударом клинка в открытую пасть, а тараном силы завершил эту схватку. Следующих трех крупных и двух малых лесных ящеров Ребутов убил уже по привычной схеме, потратив на более мелких и юрких монстров по серпу и тарану. Он рывком приблизился к их собратьям и провел серию из двух заклинаний и одного удара с техникой на кончике клинка. Хорошо. «Было бы», — оценил я его действие, «если бы он не применял магию, а справлялся только с помощью техники боя. Судя по скорости и точности движений, подобное ему по плечу, но, видимо, на данном этапе он не может отказаться от заклинаний». Хм, лучше бы оставил такой козырь на случай непредвиденных обстоятельств. Пока я анализировал действия соратника, он успел поверить в свои силы и уже более уверенно двинулся дальше, за что тут же и поплатился. Благо додумался выставить перед собой магический щит, поймав несколько мощных неожиданных ударов хвостами на него и только потом отправившись в далекий полет к невысоким крепким кустам. Пока Александр пытался встать, один из ящеров стремительно приблизился к нему на расстояние удара, и очередная атака хвостом вновь отправила его в полет, заставив при этом выпустить оружие. Потерявший палаш ребутов мгновенно собрался и, сгруппировавшись, сумел безболезненно приземлиться. Выругавшись, он тут же ударил в ближайшую тварь мощной водяной пулей и, достав из бокового кармана заранее заготовленный шприц с лечебным зельем, вколол его себе в поврежденную веткой ногу. В это время монстр, получивший удар заклинанием, замешкался и потряс головой, пропуская двух более мелких ящеров, которые бросились на противника. Пара отскоков и вовремя примененный таран силы позволили Александру выдержать натиск, а затем он сам перешел в атаку и, отклонившись от удара хвостом, отправил в морду ближайшего ящера водяной серп. Не глядя на результат своей работы, он рванул навстречу следующему противнику, и второе заклинание также нашло жертву. «Хм...» а его серпы с ближнего расстояния — весьма опасное оружие, — заключил я. Вот только почему они столь насыщенные, если он говорил, что экономят энергию? Тем временем вновь воспрянувший Александр атаковал последнего противника тараном, а не добившись результата и водяным серпом. Правда, в этот раз ящер устоял, и его удалось лишь ранить. Поняв, что дела плохо, Ребутов на максимальной скорости рванул к оставленному оружию, дважды уходя от быстрых ударов хвостом разъяренной твари, а когда добрался до палаша, тут же развернулся и с диким оскалом на лице рванул обратно. Расправившись с последним ящером, Александр присел, выругался и полез за очередной порцией лечебного зелья, которую тут же выпил. Все же удары хвостами и раны от падения вызвали более серьезные последствия, чем это казалось со стороны. Пока я обдумывал ситуацию, Арибутов приходил в себя после боя, к месту действия приблизилась очередная группа монстров. Первыми показались десяток мелких, но весьма быстрых тварей, которые с резким шипением рванули к неуспевшему оклематься Александру. Парень успел убить четверых монстров, прежде чем удар мощного хвоста отправил его в очередной за сегодняшний день полет. Это из-за спин мелочи показался взрослый и весьма сильный ящер с выдающимися костяными наростами на морде. О том, что противник нестандартный, понял и Александр, который, поднявшись, атаковал опасную тварь воздушным серпом, однако дождался лишь разъяренного шипения. «А потому что нужно было сокращать расстояние перед ударом», — недовольно подумал я, готовясь в любой момент прикрыть парня, — «ты предыдущего лишь ранил, да и то, находясь куда как ближе, лучше бы сначала с мелочью справился, а то они тебя сейчас количеством задавят». Ребутов словно бы прочитал мои мысли и сам устремился навстречу более мелким тварям. Его сияющий зеленым светом палаш разрубал противников одного за другим, а он сам дважды уходил от ударов хвостом. Разъяренный промахами здоровяк рванул вперед, словно огромный таран, и поймал водяную пулю. Встряхнув мордой, монстр рассерженно заревел, и в его мягкое небо тут же вошел клинок, с конца которого ударил водяной серп. Не успел перестроиться, оценил я магическую атаку Александра, который добил оставшихся мелких монстров еще несколькими заклинаниями и, осмотревшись, присел на землю, чтобы немного отдышаться. Пока парень выплескивал эмоции руганью и пытался прийти в себя, я размышлял над его впечатляющими затратами на заклинания. Он уже использовал около двух десятков насыщенных конструктов и, судя по всему, останавливаться не собирался. «Интересно, откуда столько энергии? Ведь раньше он себе подобных трат не позволял. Неужели разломная энергия влияет не только на духовное развитие, но одновременно и на магический потенциал? Разве так бывает?» «Додумать мысль я не успел». Среди деревьев послышался шум, и в сторону Александра устремилась пятерка взрослых ящеров. Бросив два заклинания, он ранил наиболее шустрых противников и попытался воткнуть клинок в пасть третьему. Сделать это ему удалось, а вот вовремя достать оружие уже нет. Поэтому бронированная многокилограммовая туша с полошом в пасти пробежала несколько метров, снесла небольшое деревце и рухнула на землю, зарывшись мордой в песок. Потерявший оружие Ребутов успел лишь сформировать перед собой щит воли, как таранный удар отправил его в очередной за сегодняшний день полет. «Сколько он еще будет изображать из себя птицу?» — с недовольством подумал я, закрывая собой Александра, который неслабо приложился головой о крепкий ствол дерева. Несколько мощных таранов, накачка сабли духовной энергией и засиявший красным цветом клинок запорхал в моей руке, быстро сокращая поголовье монстров. «Я знал, что ты не оставишь меня одного!» — поморщившись от боли в голове, произнес Александр и влил в себя очередное зелье. «Почему же?» — не стал оборачиваться я. — Это меня Михалыч уговорил за тобой сходить, сомневался, что ты долго протянешь, и оказался прав. — Да я уже больше десятка ящеров убил, — возмутился парень, схватившись за голову. — Сам посчитай. — В этом нет нужды, — ответил я. — Главное, что ты не справился. Если бы не я, то тут бы тебе пришел конец. — Да, — согласился парень, — для меня одного шестерка пока очень опасна, а вот для нашей тройки нет. Если я стольких победил, то что бы мы сделали все вместе? — «Ты забываешь, что у остальных, в отличие от тебя, с магическими заклинаниями проблема, а это неплохое подспорье даже в твоей ситуации, когда энергии почти нет». Парень на мгновение смутился, а затем уверенным тоном произнес. «Зато у них есть техники и мастерство их применения». Договорить нам не дало разъяренное шипение очередной группы ящеров. «Сам справишься или помочь?» — уточнил я у Ребутова, и он после небольшой паузы ответил. «Сейчас помоги, а следующих я возьму на себя». «Хорошо», — кивнул я, рванув навстречу появившемуся противнику. Через некоторое время мы продолжили идти через разлом, и Александр добросовестно пытался справиться с остатками монстров собственными силами. Несмотря на то, что он раз за разом использовал заклинания, мне все равно приходилось вмешиваться. Ранение и усталость давали о себе знать. После завершения зачистки разлома, Рибутов тут же уселся на ствол ближайшего поваленного дерева и с удовольствием вытянул натруженные ноги, а я решил кое-что для себя прояснить. — Мне показалось, или твои заклинания стали намного сильнее? Раньше они так ярко не светились. — Тоже заметил, — довольно улыбнулся парень, не став ничего скрывать. Это я во время практических занятий понял, что после привычных 12 заклинаний магического истощения не наступает, поэтому решил поэкспериментировать и выяснил, что стал гораздо сильнее. Теперь я могу претендовать на ранг адепта». «И сколько конструктов ты можешь сформировать?» — заинтересовался я. «52», — с гордостью ответил парень. «Значит, разломная энергия положительно влияет еще и на магическое развитие» задумчиво произнес я. А ведь мне говорили, что она влияет на один параметр. Может, все дело в твоих комплексах? предположил парень. Тот же Михалыч не только стал намного сильнее, но и серьезно помолодел. Два в одном получается. Да и у других егерей аналогичные процессы просматриваются, только не столь явно. А у тебя еще и магический дар окреп. Пробормотал я, пытаясь вспомнить, как давно видел небольшую ледяную глыбу в своем внутреннем мире. «Это точно», — довольным тоном ответил парень. «Отдохни, приведи себя в порядок и начинай собирать трофеи, а мне пока нужно немного помедитировать», — произнес я, и спустя несколько мгновений уже находился в своем внутреннем мире, в центре которого горел высокий, мне по талию, костер. Ледяной глыбы я не нашел, поэтому вновь прикрыл глаза и попробовал мысленно дотянуться до холода внутри себя. В ту же секунду в центре пламени костра что-то ярко засветилось, и из него медленно выплыла уже довольно внушительная глыба льда. «Да, это уже далеко не дынька», — удивленно произнес я, внимательно рассматривая свой источник магической энергии, — «почти метр в высоту и сантиметров семьдесят в ширину. Неплохо выросло». Решившись, я дотронулся до глыбы и тут же ощутил, как по телу прокатилась бодрящая волна холода. Появилось ощущение какой-то защищенности и словно небольшого упрека. «Так сама видишь...» — не пойми, почему стал оправдываться я. «Времени ни на что нет. Сначала нужно по максимуму восстановить духовную энергетику, чтобы не опасаться за свою жизнь в центре. А после выпуска можно будет и магией заняться, когда стану предоставлен сам себе». Понимая, что выгляжу глупо, разговаривая с собственным источником, я мысленно велел Глыбе вновь вернуться в пламя, а затем вышел из медитации. «Пусть находится там же, где был до этого», — пронеслось в голове. «Может, он из-за обилия разломной энергии настолько сильно и вырос? Кто знает, какие в ней компоненты для роста и развития? А так, когда придет время, он станет еще больше». После медитации мы с Александром занялись сбором трофеев, затем вызвали добытчиков и вместе со звездой продолжили привычные тренировки. Добротно погоняв соратников в отпуске и заработав приятную сумму, я решил устроить всем полноценные выходные, и уже в субботу утром наш внедорожник вернулся на стоянку перед центром. Я успел лишь закинуть в стиралку грязные вещи и помыться, как раздался видеозвонок от родителей Гордея. Сердце тревожно дернулось, из-за моего напряженного графика часто общаться с ними я не мог, однако мы быстро договорились связываться по воскресеньям, что до этого момента успешно и делали. Помимо родителей и Киры, я также изредка общался со старшей сестрой и дедушкой со стороны отца. С последним разговаривал лишь пару раз, он был непростым человеком и не одобрял поступок внука, который не нашел лучшего выхода, чем отправиться в кабалу к корпусу егерей. «Алло, всем привет!» «Что-то случилось?» — спросил я с облегчением, разглядывая родителей и младшую сестру. «Привет, сынок!» — улыбнулась Ксения Алексеевна, а Роман Павлович с сарказмом произнес. «Да, гордеюшка, сильно тебя корпус егерей изменил. Стоило однажды позвонить не по распорядку, и ты уже панику развел. Тут почти воинские порядки», — пожал я плечами, — «так что, сам понимаешь, уже начинаю привыкать». Отец хотел что-то ответить, но его перебила непоседливая Кира. — А у нас сюрприз. К нам деда в гости приехал. Дедушка, иди сюда, посмотри на Гордея. — Что на этого балбеса смотреть? — донесся ворчащий голос пожилого родственника, который, впрочем, показался в зоне видимости и не спеша устроился на диване. Вместо того, чтобы взять кредит на лечение отца, он решил стать обслугой аристократических балбесов, и теперь им прислуживая. Не договорив фразу, дед с изумлением уставился на экран телефона, а я, в свою очередь, с интересом рассматривал его. До этого момента мы не виделись, и я мог опираться лишь на смутные воспоминания реципиента. «Гордей?» — изумленно спросил он, родные дружно засмеялись. «Я же говорил, что корпус сильно его изменил», — заявил отец с улыбкой. «Посмотри, каким богатырем стал». Последние слова он произнес уже с другой интонацией. Видимо, тот факт, что сын отправился в корпус из-за его болезни и при этом обзавелся весьма серьезным долгом, продолжал давить на совесть отца, а тут еще и дед Павел со своими претензиями. Ты действительно изменился, произнес моложавый сухонький старичок совсем другим тоном. Вас что там мясом монстров кормят? Что-то ты быстро вырос в какого-то здоровика. Кормят тут действительно неплохо, но убой улыбнулся я, наблюдая за прищуром старшего родственника. Но, как я говорил, и нагружают тоже. Первые несколько месяцев я вообще не вылезал с тренировочной площадки. Потом стало чуть легче. Дед выразительно хмыкнул и спросил. «И что вы в своей роте обслуживания делаете? Туалеты моете, да в столовой посуду считаете?» «Мы ходим в наряды», — сухо ответил ему я. «Охрана, патрулирование, дежурство по автопарку и многое другое». Туалеты тоже моем, когда пороте заступаем, а вот в столовой гражданские работают, те, кто никак с корпусом не связаны. Понятно! скривился дед при упоминании туалетов и надолго замолчал, а мама поспешила взять разговор в свои руки и быстро сменила тему беседы. В итоге мы проговорили около часа, и все бы хорошо, только не понравились мне взгляды деда, которые он бросал на отца. Деда! произнес я, когда мы уже должны были заканчивать разговор. Что? приподнял он брови. «На отца. Не дави. Решение пойти к вербовщикам было моим. А с этим долгом мы рано или поздно что-нибудь придумаем. Ведь правильно я говорю?» «Правильно, сынок, правильно», — подтвердила мама и неодобрительно посмотрела на старика. «Гордей у нас хоть и молодой, но уже настоящий мужчина, и не стоит его решение принижать. Он спасал отца и твоего сына». «Да я против, что ли?» — буркнул дед. «Просто зачем в кабалу-то лезть?» «Так а какие были варианты?» — зло спросила Ксения Алексеевна. «Мы в тот момент на все были готовы». «А жить теперь как?» — нахмурился старик. «Все деньги на долг потратите. А Людмила как же? Скоро жениха приведет. Какое преданное за ней дашь? А за Кирой? А может, расскажешь, кто пойдет замуж за нищего рядового из рота обеспечения? Кто рот Ладовых продолжать будет? На него ведь клюнет та, что нам в невестке и даром не нужна». «А вам все не подавай?» Вдруг разозлилась всегда мягкая мама, заставив деда заткнуться. «Подождите, рано мне еще жениться!» — произнес я максимально испуганным тоном. «Сначала послужу в центре, осмотрюсь и буду думать, где здесь можно заработать. Может, в добытчике пойду. Там безопасно и деньги есть. Только потом о женитьбе можно будет думать». «Тебя еще не спросили!» — буркнул дед и, посмотрев в камеру, добавил. «Береги там себя! В Новосибирске везде опасно!» Попрощавшись с родными, я принялся собираться в столовую, а мысли то и дело возвращались к деду Павлу. Не понравился мне его взгляд и желание женить внука, как бы он чего не выкинул.